Глава сорок Принцесса и ее советники, включая командиров повстанческих сил, спорят дни напролет. Они спорят о наших дальнейших действиях так долго, что у меня приходят и уходят месячные. Мосси тоже приходит и уходит, очень часто, в основном, чтобы добавить больше имен в свой любовный список. Она только что добавила туда фейри по имени Пикабу. Мы сидим в официальной столовой и уплетаем, должно быть, ужин из двенадцати блюд. Я нахожусь между Эвертом и роноком, а Силред сидит напротив меня, и каждый из трех хвостов обвивает какую-либо часть моего тела. Они стали еще более ласковыми с тех пор, как я так эмоционально призналась им в любви» если это вообще возможно. Силред обвил хвостом мою лодыжку, Рона к талию, а Эверт продолжает то и дело обматывать хвостом мое запястье, хотя я постоянно отстраняюсь, чтобы поесть. Когда он делает это снова, я вздыхаю. «Эверт, если ты будешь продолжать в том же духе, я что-нибудь переверну». Говорю я и возвращаю кубок на место, прежде чем из-за его хвоста пролью содержимое на платье. «Разве ты не можешь оплести удавом какую-нибудь другую часть моего тела?» Он одаривает меня порочной ухмылкой и наклоняется ближе, так что его рот оказывается напротив моего уха. «Чесака, я перегну тебя через этот стол и подарю тебе удава прямо здесь». Я закатываю глаза. Уверена, что принцесса не будет в восторге от такого поведения за обеденным столом. Эверт лишь пожимает плечами и откидывается назад, положив руку на спинку моего стула. Как только я беру вилку, его хвост снова обвивается вокруг моей руки, вынуждая уронить ее на тарелку. «Я сдаюсь», — говорю я с досадой. «Хорошо, давай вернемся в нашу комнату, и ты расскажешь мне больше о том, где ты хочешь видеть моего удава». Я стараюсь не поощрять его, правда, стараюсь, но иногда смех просто вырывается. «Я так рада, что ты вернулся к нам, Ронок. слышу я голос принцессы Суры, которая сидит во главе стола. Ронок прожевывает кусок и кивает. «Спасибо, принцесса!» Мне сказали, что вы и ваша стая очень помогли в обучении части наших повстанческих войск. Мы в долгу перед вами. Ронак качает головой. Единственный долг, который должен быть выплачен, это долг самого короля Белуара и принца Эльфара. Это они принесли смерть и тиранию в королевство, и они ответят за это, говорит он. Его голос тверд. Я знаю, что нападение на его остров давит на него тяжелым грузом. Принцесса открывает рот для ответа, но не успевает произнести ни слова. Громкий звук переполняет воздух, и вся земля начинает неистово трястись. Принцесса пытается встать, но откуда-то раздается еще один взрыв, и я вижу, как она, спотыкаясь, возвращается на свое место и руками хватается за голову. Комната все еще дрожит, и Ронок затаскивает меня под обеденный стол. Он и другие ребята начинают кричать, чтобы все остальные сделали то же самое. Прикрыв голову руками, я смотрю на младших сестер принцессы Суры под столом. На их лицах застыла паника. Что происходит? Как только тряска прекращается, раздается еще один удар, и земля снова содрогается. Я вижу, что принцесса пошатывается, а потом ее колени подгибаются, и она простирается на полу. Несмотря на то, что земля трясется и качается, я подползаю к принцессе, не обращая внимания на разбитые тарелки и разбросанную по полу еду. Люди кричат, и я уверена, что поместье вот-вот рухнет прямо на нас, если тряска не прекратится. Лицо принцессы ужасно бледное, в нем нет и намека на привычный фиолетовый цвет. Я с тревогой наблюдаю, как из ее носа и уха начинает течь кровь. Что такое? Что случилось? спрашиваю я. Когда раздается еще один удар, она вздрагивает и хватается за голову. Барьер, он рушится, выдыхает она. Что? но она не может ответить потому что в следующий удар сердца она теряет сознание черт черт черт чьи то руки оттаскивают ее от меня и я вижу как залит заключает принцессу в свои объятия он смотрит на меня оранжевыми глазами нам нужно выбираться отсюда пока это место не рухнуло Я киваю, и Залит кричит своим сестрам и отцу, чтобы они выпустили крылья и приготовились к полету. Я слышу, как кричат мое имя, и бросаюсь назад мимо слуг, которые тоже укрываются под столом. Когда раздается еще один сильный удар, я падаю на пол и вскрикиваю, услышав, как куски потолка разбиваются о стол надо мной. Силред первым добирается до меня, цепляется рукой за мою руку и притягивает к себе. Ронок держит потолок!» — сообщает он, крича мне в ухо, чтобы я услышала. «Нам нужно выбираться отсюда немедленно!» Я киваю в знак понимания и слышу, как Эверт говорит остальным сделать то же самое. Я смотрю, как все фейри расправляют крылья и вылетают из-под стола. «А как же ты?» «У тебя же нет крыльев!» «Ронок достаточно силен, чтобы забрать нас обоих. Не волнуйся, мы будем рядом с тобой», — заверяет меня Силрот. Пойдем, леди из завесы», — говорит мне Белрен. «Его серебряные крылья уже расправлены. Это место долго не выстоит». Кивнув, я выползаю из-под стола. Я встаю, подпрыгиваю и широко расправляю крылья. Ронок находится в 30 футах надо мной, и он действительно удерживает потолок и не позволяет тому упасть на наши головы. Его мышцы напрягаются под тяжестью массивного каменного свода, и он энергично хлопает крыльями, чтобы держаться. Я смотрю, как последние члены семьи Суры и слуги уходят через разбитые окна, оставляя нас в пятером позади. «Пойдем!» Говорит Бил Рен, дергая меня за руку. Я лечу за ним через окно, и, когда благополучно выбираюсь, вижу, как Ронок отпускает огромный кусок потолка. Как только он это делает, потолок и стены начинают крошиться и валиться внутрь. Сердце стучит в горле. Я смотрю, как ронок планирует вниз, где уже ждут Эверт и Силред, с поднятыми над головой руками. Ронок хватается за них, держа каждого в одной руке, и, используя набранную скорость, взмывает вверх и наружу через падающий потолок. Затем все поместье рушится.